Глава 5. Презумпция. Они быстро дошли до тайника, внимательно огляделись вокруг и принялись за дело. В яме оказалось 12 килограммовых пакетов, аккуратно завернутых в брезент и перевязанных бечевкой с сургучной печатью. Они положили по пять пакетов в рюкзаки, а два в корзинку. «Все-таки рюкзак легче нести», Денис, конечно, требовал, чтобы ему дали четыре пакета. Говорил о справедливости, о том, что он мужчина. Но девочки его слушать не стали. Когда куст вернули на место, привели в порядок земли вокруг, Виктоша вдруг сказала. «Слушай, Мусь, а за каким чертом нам это домой переть? Ты дорогу к болоту знаешь?» «Конечно!» «Так пошли прямо сейчас, чего зря время терять!» Чем скорее мы от этой дряни избавимся, тем лучше. Правильно, поддержал ее Денис. Хорошо, согласилась Муся. Идем. А мы там в трясину не провалимся? небезопаски поинтересовалась Виктоша. Еще чего? Я там каждую кочку знаю. Мы с бабушкой там клюквы собираем. И, гонимые азартом в перемешку со страхом, они двинулись в сторону болота. Через полчаса под ногами зачавкало. «Это уже болото?» — спросил Денис. Ему стало как-то не по себе. «Только подступы к болоту», — сказала Муся. «Но вы теперь идите строго за мной, вслед, вслед!» «Черт, надо было сапоги резиновые надеть!» — проворчала Виктоша. «Мусь, а чем это так странно пахнет?» Дрожащим голосом спросил Денис. «Болотом», — пожала плечами Муся. Ох, как не нравилось тут Денису! Казалось, за каждым кустом таится всякая нечисть. Ни за что бы не пошел сюда ночью, — думал он, ступая след, вслед за Виктошей. И вдруг буквально налетел на нее. Оказалось, что Муся остановилась. — Все, пришли! — выдохнула она и отерла рукой вспотевший лоб. — Осторожно! — она палкой прочертила по траве линию, и эта линия немедленно налилась водой. За эту черту ни шагу!» Виктоша сбросила с плеч рюкзак. Муся тоже. Она достала из рюкзака пакет и с силой швырнула его вперед. Пакет плюхнулся с каким-то жирным звуком и стал постепенно погружаться в топе. «Нифига себе!» — тихонько присвистнул Денис. «Засосало!» «А ты думал!» Охрипшим от волнения голосом — сказала Муся. Тем же манером они утопили все двенадцать пакетов. И когда болото поглотило последний пакет, они одновременно издали ликующий вопль. «Ура!» Друзья двинулись в обратный путь. Когда болото осталось позади, и они уже шли по твердой земле, Денис вдруг хлопнул себя по лбу. «Девчонки, что мы наделали?» — воскликнул он. Они, понимающие, уставились на него. Мы уничтожили все вещественные доказательства. Ну и черт с ними, решительно высказалась Виктоша. В конце концов, почему мы должны ловить всех бандитов? Пусть милиция этим занимается. Но именно милиции и нужны вещественные доказательства. Нужны? Вот пусть она сама их и ищет. Думаешь, в Костромской области больше нигде наркотиков нет? Пика права. — заметила Муся. — Самое главное, что мы спасли много людей. Представляете, скольких детей могли пристрастить к наркотикам эти сволочи? А так все же легче. Но надо было бы поймать распространителей. А это тоже от нас не уйдет. Теперь мы поглядим, как будет вести себя профессор. Я лично больше всего на свете хотела бы поглядеть на этих мужиков, когда они увидят, что яма пустая. — Вот был бы кайф, всем кайфом кайф, — хохотала Виктоша. — Нет, это опасно, — сказала Муся. — Следующая операция у нас будет называться «Профессорская папка». Это очень важно. — Но без вещественных доказательств, — начал Денис. — Эта папка тоже может стать вещественным доказательством и, кстати, более надежным и прямым, чем яма с наркотой. Пойди еще докажи, что профессор с ней связан. А папка? Совсем другое дело. Внезапно до них донесся вопль. Вальчушек, где ты? Тихо, прошепел Денис. Ни слова больше. Вальчушек, где ты? Отзовись. Ау! И на поляну, где отдыхали Денис и девочки, выскочил профессор в ры без бейсболке Молодые люди, кинулся он к ним. Вы, случайно, не видели мою жену? Нет. «Не видели», — отозвался Денис. «Боже мой, куда, куда она могла деваться? А вы давно ее потеряли?» — поинтересовалась Виктоша. «Да нет, она сказала, что пойдет в лес и пропала. Боже мой, ну что же мне делать?» «Извините, а как зовут вашу жену?» — спросила Муся. Ва «Валерия Васильевна, а что?» «Ну, если мы встретим вашу жену, должны же мы как-то к ней обратиться» объяснила Виктоша. «Мы же не можем называть ее вальчушеком, правда?» «Да-да, вы совершенно правы. Но где же мне ее искать? А почему вы вообще ее ищете?» спросил Денис. «Если ваша жена недавно ушла, то гуляет и скоро придет. Идите лучше домой и ждите ее там, а то чего доброго еще сами потеряетесь». «Но я не могу сидеть дома, я не в состоянии...» «Прошел уже целый час!» Денис за спиной профессора покрутил пальцем у виска. «Извините, пожалуйста», — вдруг тихо начала Муся. «Я внучка Ефросиньи Макаровны. Меня зовут Муся». «Внучка Ефросинии Макаровны? Очень-очень приятно. Ваша бабушка — необыкновенно интересная личность. Скажите, пожалуйста, я слышала, вы преподаете в МГУ?» «Да, а что, вы хотите поступать в МГУ?» «На какой факультет?» «Я хотела бы стать психологом». «О, это не ко мне. Я преподаю на химфаке. А химия вас не интересует?» «Нет, химия — это не моя стихия», — призналась Муся. «Жаль, жаль, но...» «Извините, молодые люди, я все-таки пойду». Вачушек! И профессор вновь скрылся за деревьями, даже не простившись с ребятами. «И как это Валерия Васильевна с ним живет?» — удивилась Виктоша. «От него же в глазах рябит и в ушах звенит». «Но главное, он химик!» — зловеще прошептал Денис. «У меня есть идея. А не устроил ли он в своем доме подпольную лабораторию по производству наркотиков или по их очистке?» Девочки внимательно уставились на него. «А что? Это мысль!» — сказала немного погодя Виктоша. «Я бы даже сказала очень здравая мысль». «Вы хотите сказать...» — начала Муся. «Именно!» — не дал ей договорить Денис. «Необходимо обследовать их дом». «Ну как?» «Элементарно, Ватсон!» «Когда они уйдут куда-нибудь, а еще лучше уедут на своем шевроле, мы к ним залезем. Проще пареной репы». «Что? Дверь будешь взламывать?» — ужаснулась Муся. «Еще чего уж, как-нибудь пролезу!» «Как это интересно ты пролезешь? Думаешь, если там лаборатория, так он ее открытой оставит, Настяж! Накинулась на него Виктоша. «Наверняка где-нибудь под крыльцом или под ковриком запасной ключ держит, как у твоей бабушки!» «Но у моей бабушки нет подпольной лаборатории!» Засмеялась Муся. «Ну это как сказать! У твоей бабушки в кладовке тоже чего только нет!» Вполне может сойти за лабораторию всякие отвары, настой, порошочки, баночки, скляночки. Это верно, согласилась Муся. Но теперь за это не преследуют. А раньше преследовали? Удивился Денис. Еще как? И травили, и штрафовали, и уничтожали весь запас трав, и запрещали людей лечить. Она рассказывала в шестидесятые годы. Был у них председатель колхоза, который ее и на забраниях стыдил, и вообще как только над ней не измывался, и вдруг заболел. Стал к врачам ездить даже в Москву, в больнице лежал, и ничего ему не помогало. Так он ночью тайком к бабушке явился, попросил вылечить. А она, с любопытством спросил Денис, вылечила за две недели. А он что, хоть извинился? Куда там? Но преследовать больше не стал. И на том спасибо, засмеялся Денис. Ну что, пошли домой? А то я с голоду уже помираю. Столько волнений, столько всего во рту маковой росинки не было с утра. Ах ты, бедненький, совсем отощал, подразнила его Виктоша. А что, я думаю, не меньше двух килограммов за сегодняшний день потерял. Одна прогулочка в болото чего стоила, бы. Дома их уже поджидала Ефросинья Макаровна. Наконец-то явились, воскликнула она. И где вас целый день носила? Батюшки светы, неужто на болото ходили? Откуда вы знаете, поразился Денис. А ты на обувку свою глянь, Соколик, по обувке сразу видать. Ну, вы даете. Просто Шерлок Холмс, воскликнул Денис и тут же счел необходимым объяснить, кто это такой. «Шерлок Холмс, самый знаменитый сыщик из Англии». Бабушка смирила его насмешливым взглядом и проговорила. «Элементарно, Ватсон! Ты небось думаешь, что я совсем уж старуха замшелая, ничего не видала, ничего не слыхала. Милый, у нас теперь телевизоры тоже есть. И книжки я с детства читать любила, а память у меня любой позавидует». Между прочим, Мусечкин знакомый журналист «Даже книгу обо мне хотел написать!» «Ну, с книгой, я думаю, он погорячился, а статейку какую-никакую, может, и напишет!» «Ну вот что, я гляжу, вы уже с ног валитесь!» «Быстро умойтесь, и будем ужинать!» «Я пирожков с картошкой напекла!» После ужина Ефросинья Макаровна усадила девочек разбирать собранные ею сегодня травы. Дениса она к этому занятию не допустила. «Не мужское это дело!» Нет в мужчинах такой внимательности. Тут один стебелек перепутаешь с другим, беда случиться может. Глянь, Соколик, у девочек пальчики тонкие, терпение большое. Для них самая подходящая работа. А ты уж не обессудь, займись чем-нибудь другим. Ефросинья Макаровна, а у вас доски есть? Какие доски? Да вот мне кажется, надо бы в саду стол поставить. — Да не что ты умеешь! — сплеснула руками Ефросинья Макаровна. — Нет, я не умею, но попробовать надо. Не думаю, что это так уж сложно. — Ну, конечно, я не ручаюсь, но... — А ты инструменты хоть раз в руках держал? — поинтересовалась Виктоша. — Ну, топор или пилу? — Нет, ни разу, — потопился Денис. Уж не в милок, но не дам я тебе инструменты, а то не ровен час сам себя покалечишь. А вот насчет стола это ты прав, нужен нам стол. Завтра же позовут деда Мартына, пусть новый стол сколотит, а ты ему поможешь. Поглядишь, что к чему, может он тебя к делу приладит. Здорово, обрадовался Денис. Ну, если вы меня гоните, я пойду погуляю. Поди, милый, погуляй. Только далеко не уходи. Ладно, я на полчасика. Денис выбежал со двора и сразу же решил наведаться к дому профессора. Поглядеть, как там и что. Еще издали он понял, что профессора дома нет. Шевроле не было во дворе. Денис один раз прошел мимо второй. Дома явно никого. Однако было еще совсем светло. И соседи вполне могли его приметить. Хотя... «Наверное, в это время все сидят у телевизоров». Денис из-под глянул на соседний дом и тут же встретился взглядом с какой-то старухой. «Да, ничего не выйдет», — решил он. «Не хватало, чтобы меня за завора приняли». И он медленно пошел прочь. «Ничего, утро вечера мудренее, завтра я что-нибудь придумаю, а сейчас я слишком устал». Ну и денек выдался. «Надо же!» — со смехом подумал он. «Я сегодня своими руками утопил в болоте миллионы долларов!» «Привет!» — раздался вдруг незнакомый голос. Денис поднял глаза. Перед ним, широко расставив ноги, стоял деревенский пацан, лет двенадцати. «Ты чей?» «А ты?» — ответил Денис вопросом на вопрос. «Я первый спросил». «Ладно», — рассмеялся Денис. «Я приезжий». Гащу и Макаровны. Знаешь такую? Еще бы не знать. А ты откуда Из Москвы. Московский? Ну да. А Ельцина видал? По телеку только. Так по телеку и я видал. А ты что ж так? Да он ведь по улицам не ходит. У него охрана знаешь какая. Где же мне его увидеть? А кого ты видал? Ты никого и не видал. Скажи лучше, как тебя звать? Меня-то Стёпкой. А меня Денисом. «Как это ты никого не видал?» — гнул свою Стёпка. «Ну, кого? Кого я должен был видать?» «Кобзона видал?» «Да, вот Кабзона видал, даже три раза!» — обрадовался Денис. «И ещё Титамира один раз!» «Ну и как?» «Что?» «Как они?» «Нормально. А ты Кобзона трогал?» «Как?» — растерялся Денис. «Ну, ты с ним, это, ручкался?» «Чего?» Ну, за руку. А, ага, один раз даже разговаривал, гордо сказал Денис. Иди ты, честное слово, побожись. Еще чего, не веришь, не надо. Слышь, а Газманова? Нет, Газманова не видал. Эх ты, а еще москвич. Степка плюнул себе под ноги, засунул руки в карманы и в развалочку пошел прочь. Денис пожал плечами. Странный какой мальчишка, но он может здорово пригодиться. «Эй, Степка!» — крикнул Денис ему вдогонку. «Я зато Алену Апину знаю!» Степка замер, обернулся, смерил Дениса оценивающим взглядом и бросил. «А мне пофигу!» Денис только руками развел. Но Степка все-таки вернулся. Подошел совсем близко, поглядел на Дениса снизу вверх. У них была довольно значительная разница в росте. И спросил, ты в каком классе? В девятый перешел. После школы в институт пойдешь? Конечно. А в какой? Скорее всего, в институт международных отношений. Это кем же ты будешь? Или экономистом, или дипломатом. а, -а у тебя, батька, небось, шишка на ровном месте, да? У меня... «Отца нет. Вообще. И мамы тоже. Бросили они тебя, что ли? Или померли? Погибли. В аварии на машине разбились. Да? И с кем же ты живешь?» — с любопытством спросил Степка. «С братом. Старшим. А его женка тебя не лупит?» — Денис засмеялся. «У него нет жены. Повезло, значит. Но он, факт, еще жениться может». Пока вроде не собирается. А у тебя кто есть? У меня и мамка, и папка, и еще братан младший, Юрка. Папка у меня тракторист, а мамка вам в клубе работает. Слышь, Денис, а ты чего тут у профессора высматриваешь, а? Я высматриваю? Ага. Разговариваешь со мной? А сам глазом туда стрель-стрель. Тебе показалось. Мне когда кажется, я крещусь. Наконец Денис решился. Слушай, Степа, а ты этого профессора хорошо знаешь? Не, я его боюсь. Он все чего-то непонятное огородит. И быстро так, быстро, а вот Жонка его хорошая, добрая, всегда конфетами угощает. А что? Ты почему спросил? Понимаешь? Слушай, ты тайны хранить умеешь? Тайны хранить? Ага, могила. Побожись. В свою очередь потребовал Денис. «Ой, те крест! Что узнает, то мое и со мной погибнет!» — выпалил он. Денис посмотрел на него с интересом. «Это клятва такая!» — объяснил Степка. «Меня папка научил. Если такую клятву сказать, все, молчи до гроба, а то Бог накажет!» Такое объяснение вполне удовлетворило Дениса. «Хорошо. Я скажу тебе один секрет. Видишь ли...» «Я думаю, этот профессор — шпион!» «Шпион!» — поразился Степка. «С чего ты взял?» Денис и сам не знал, почему назвал профессора шпионом. Просто в последний момент он решил, что чем меньше народ узнает про наркотики, тем лучше. «Да есть кое-какие подозрения!» «Ты за ним следишь, что ли?» «Ну да, здорово!» У Степки загорелись глаза. «Возьми меня, я тоже буду следить». «Ладно, будешь моим адъютантом». От чего?» «Видал по телеку кино адъютант его превосходительства?» «Ага, а как же?» «Вот ты тоже будешь адъютантом, как капитан Кольцов». «А ты, значит, будешь его превосходительством?» Резонно осведомился Степка. «Нет, я буду бойцом невидимого фронта». «И я тоже невидимого?» «Конечно!» Стёпка задумался. «Слышь, а разве у бойцов адитанты бывают?» Денис расхохотался. «Да, с тобой, Стёпа, не соскучишься!» «Ну что, будешь со мной работать?» «А что делать надо-то?» «Это смотря по обстоятельствам. Вот сейчас, к примеру, мне надо было бы осмотреть дом профессора, пока его нет». «Ты его грабануть, что ли, хочешь? Я такими делами не занимаюсь. Папка узнает, башкот оторвет!» «Да ты что? Разве я похож на вора?» «Вроде нет. А на кой ляд тебе туда лезть?» «Понимаешь, я подозреваю, что у него там шпионское оборудование». «Какое?» «Шпионское?» «Да понятно, что шпионское, но какое оно, это оборудование? Это что такое? Микроскоп — это шпионское?» «Микроскоп?» «Запросто может быть шпионским». «Есть у него микроскоп, я видал, и еще у него большой стол, а на нем всяких склянок пропасти, еще шкаф запертый. Я спросил, чего там, а он говорит, ты все равно не поймешь». «Интересно, очень интересно. Слушай, Степка, ты молодец, наблюдательный, годишься для нашего дела». Степка покраснела от удовольствия. «Теперь тебе в дом лезть уже не надо?» поинтересовался он. «Пока не надо. Твоих сведений мне пока достаточно». «Слышь, Денис, а тебя в Москве рыжим не дразнят?» «Ещё как дразнят!» засмеялся Денис. «Но я не обижаюсь». «Рыжий, рыжий, конопатый, убил дедушку лопатой!» выкрикнул Стёпка и прошелся колесом. «Молодец!» похвалил его Денис. «Рыжий, давай дружить?» «Давай, белобрысый. И Денис хлопнул Стёпку по плечу. Тут не остался в долгу, и они расхохотались. «Ну, чего дальше делать будем?» — спросил Степка. «Понимаешь, утром профессор должен поехать в Никола-Палому. Ну и что?» «А то, что ему с поездом из Москвы должны документы прислать!» У Степки загорелись глаза. «Шпионские?» «Не знаю, но нужно поглядеть. Я уже все продумал, не знаю только, как профессора задержать». Я хотел ему шину проколоть. «Правильно, самое милое дело, пока он с ней провозится...» Степ, а не мог бы ты взять это на себя?» «А я пораньше смотаюсь в полому, чтобы встретить поезд». «А как бы ты это без меня сделал?» Полюбопытствовал Степка. «Я бы тогда тут остался. А в полому девчонки поехали. Муська и Вика только и всего. Но они же девчонки, сам понимаешь». Лучше мне самому все проконтролировать. Это да, девчонкам нельзя такие важные вещи доверять. Точно. Они все языком метут, но их бесу. Ладно, друг Ситный, можешь на меня положиться. Я все сделаю. Так проткну колесо, что он долго провозится, шпион окаянный. Погоди, Степа. Может, он еще и не шпион вовсе. Наше дело все узнать и раздобыть доказательства. А пока нет доказательств, «Нельзя его шпионом называть». «Ага, я слухал по телеку». «Это называется присутствие невиновности». «Да не присутствие, а презумпция». «Повтори». Презумпция. «Да не презумпция. расхохотался Денис. «А презумпция!» «Повтори!» «Презумпция!» старательно выговорил Степка. Вот теперь правильно, а тут резупция. Скажешь тоже. Слышь, Денис, а ты мне про эти документы расскажешь? А как же? Обязательно. Ух ты, как интересно. Вот это жизнь. Я, может, всегда мечтал шпионов ловить. Только думал, у нас в Николы их не бывает. И вот на тебе. Слышь, Денис, а чего он тут шпионит, а? У нас вроде военных объектов поблизости нет. Хотя что? Говорят, шпионы всякой военной частью интересуются. Пойми, Степа, он, может, тут и не шпионит, может, просто отдыхает, но нам надо все равно вывести его на чистую воду. Вот только не будем торопиться. Для начала твоя задача проколоть ему колесо, а дальше видно будет. Задание понял? Ага. И чем раньше ты это сделаешь, тем лучше. Понял. Денис, ты куда пропал? Раздался вдруг голос Муси. Мы уже волнуемся. Иду. Ну, Степа, до завтра. Ага, до завтра. Презумпция.